Весёлый дом. Вернёмся несколько назад, всего лишь на сутки. Лэйдженя ошибся в своих предположениях, листок действительно ехал к Дрезденше. Письмо дастойной даме, приехавшей из Германии около 10 лет назад. Беда только в том, что средства к существованию и очень немалые, она доставала несколькими сомнительным способом, а именно, содержанием модного дома, который Петербург украсил ещё одним эпитетом. Весёлый. В XVIII веке не существовало полиции нравов. За нравственностью при дворе следело государыня, но недостаточно строго. И как не горько нам сознаться, сама далеко не всегда была безупречна. Именитые дамы, ловящие чутким ухом пикантные сплетни, совершенно справедливо считали, что если при дворе можно привельничить, то уж скромным подданным совсем не грех подражать лучшей части общества. Гостья 3 года после описанных здесь событий модный дом будет распущен, а сама Дрезденша предстанет перед судом. А пока очаровательные мадистки процветают, и как выяснилось впоследствии, богатые клиентки не только примеряют у Дрезденши платья, но и встречаются с представителями сильного пола. Для утех любви шленьи с главного выхода Осинего, прозванного так из-за бивки в синях. тускловатая голубой холстины, украшенной лазоревым орнаментом. Именно через этот вход шустрый мамзель Крюшов ввела Листока в апартаменты дрезденщи. К чести лебмедика, скажем, что он был здесь впервые. Крутая лестница на второй этаж привела его в гостиную, не роскошную, но уютную и опрятную, с православной иконой в углу, немецкими гравюрами на стенах и неожиданно яркими шторами на окнах. Неслышные ветерки вздували шторы, и они легко опадали, словно крылья бабочек, которые всё трепещут и никак не могут успокоиться. Здесь, перед листоком предстала сама Дрезденша. Изящное скромного покроя платье и румянец на щеках придавали ей почти юный вид. Особенно красили её искреннее смущение и благородная взволнованность. Она низко склонилась перед листом, Ему даже показалось, что Дрезденша хочет облыбызать, словно ягумину его руку, и не произошло это только потому, что он отвёл её за спину. Дрезденша молча взяла свечу и повела лебб медика по коридорам и коридорчикам, лестницам и приступочкам. Наконец его привели в тупик, толкнули низенькую дверь. Комната была тесна, скудно обставлена, окно закрыто плотной цуновкой. На столе горела свеча, Подлинё сидел человек и читал книгу. При появлении листок он вздрогнул, резко обернулся. Это был сокромоза. Вот уж не ожидал вас здесь встретить. Листок без сил рухнул на стул. Поспешая за Дрезденшей, он совершенно сбил дыхание, а встреча вызвала сильнейшее сердцебиение. Листок достал маленькую коробочку, вытащил из неё круглую таблетку и положил под язык. Сокромоза молча из-под лобья наблюдал за его манипуляциями. Витторицио был потрепанный, камзол помят, кружеванные рубашки обвисли как лапша. Обычно бледное лицо его приобрело серый цвет и украсилось мешками под глазами. Ничего не осталось в нём от прежней светскости, а злобленный, подозрительный, весь ошёренный человек. Как вам удалось бежать? В голосе Листока прозвучало искреннее удивление. Почти восхищение, и Сокромоза понял, что леб-медик не посвящён в подробности этого странного дела. Произошла глупейшая история. Когда вы узнали о моём аресте? Через 2 дня. От кого? От моего верного агента. Где теперь взять верных-то? Листок положил ещё одну таблетку в рот и спрятал коробочку в карман. Что о чём много вот и верный. Я вначале не поверил. Вы неприкосновенное лицо, как можно, но мой агент обычно не врёт. О аресте рыцаря Сокромоза в покоях великой княгини Листок рассказал Бергер. Лейтмедик не спрашивал у своего осведомителя, как он узнал об этом. У хитрой бестии Бергера были свои тайны, и Листок совсем не был уверен, что курляндец только ему продал эти сведения. Плати и все возможные секреты будут в твоём кулаке. Произошла глупейшая история, повторил Сокромоза. Вместо меня арестовали кого-то другого. Чудовищная страна это Россия. Листок вдруг расхохотался. Он опять чувствовал себя бодрым и готовым к любым неожиданностям. Недостатки России обсудим в другой раз. А вы всю неделю даже больше были на свободе. Не грешно ли не поставить меня в известность? Почему вы торчите в этой дыре? Я потому, что эта дыра единственное надёжное место в вашем славном городе, с раздражением крикнул Сокромоза. Арестованный назвался моим именем. Но это абсурд. Какой нервный молодой человек, думал Листок, с удовольствием наблюдая за Сокромозой, лишь как пальцами хрустит. Лейтмедик уже забыл, как метался по кабинету после известия, полученного от Бергера, как клял себя за излишнюю болтливость, и добро бы одна болтливость, но ведь он расписки давал и цифры называл. Страшно подумать, как мог бы очернить его листока этот бледный рыцарь, если бы его как следует трехнули в тайный канцелярий. Зачем ему это, по милый бог, продолжал рысток благодушно. Этого я не могу понять. Более того, прошло 10 дней. А этот арестованный, пребывая в крепости, продолжает хранить свою тайну. Зачем? Может, он любовник великой княгини и решилскомпрометировать меня? Но как вы узнали о собственном аресте? Клестоку вернулась серьёзность, здесь было над чем поломать голову. Узнал. Сокромоза совсем не хотел откровенничать с лейб-медиком. Излишняя откровенность была не в его пользу. Особенно если вспомнить, как он стоял на подоконнике за шторой, ожидая, когда офицеры, а может, агенты или полицейские оставят его квартиру. Солучилось всё так. На маскараде он выпил лишнего. С рыцарем это случалось редко, он никогда не пьянел. Так было погано после пробуждения, что он подумал, было не подсыпали ли ему в вино какого-нибудь сонного зелья. Хотя у русских встречаются столь крепкие напитки, да без всякого сонного порошка можно ноги протянуть. Весь день и вечер Сокромоза провалялся в кровати, решив никуда не выходить, однако вспомнил об обязательном визите к одной милой даме. Мушин её был в отлучке, дама была прихорошенькая, в общем, стоило прибодриться. Коммердинер уже кончил его причёсывать, когда раздался стук в дверь, и не просто стук, а громыханье, казалось, били ногами или прикладами. К счастью, в доме слуг находился только камердинер, он и пошёл открывать. Врождённый инстинкт и привычка к опасности предостерегли сокромоза. Он не вышел к ночным гостям, а на цыпочках подошёл к двери. Удивительно, что столько шума производили всего 2 человека. Строгим, официальным тоном на плохом немецком языке они сообщили камердинеру, что пришли с обыском. По какому праву? Я пожалюсь хозяину, скрячёл Камердинер. Твой хозяин арестован. Очевидно, все бумаги у них были оформлены надлежащим образом, потому что Камердинер пустил их в дом. Но сукрамо забыл выбор: транзитить негодяй в шпагой или бежать, не поднимая шума. Он предпочёл второе. Благоспальня вы находилась на первом этаже. Но чёрт подери этих русских. Мало того, что окна у них закрыты намертво, та к ещёаклейной бумагой. Она с трудом отклеивалась и громко, отвратительно шуршала. Разбить стекло? Он не успел. Когда эти двое вошли в спальню, рыцарь стоял на подоконнике, сжимая фес шпаги. Конечно, он не мог совладать со своим любопытством и стал осторожно подсматривать в щёлку между шторами за происходящим в комнате. Пришедшие заполили множество свечей, И всерьёз приступили к обыску. Как понял Сокромоза, они искали въездной паспорт и прочие документы. Неторопливо обшаривая ящики, сундуки с одеждой, рысь в карманах, они вели неторопливую беседу, перемежая русские фразы немецкими словами. Зная Сокромоза получше этот варварский язык, он обогатился бы весьма полезными сведениями о некой Арине Парфёновне, которая бьёт свою патчерицу И это ей шельме даром не прошло. Подавился на медне костью в рыбном холоце. Также узнал бы он, что чья-то сватья шьёт к Троице дорогое платье из бордового камлоту, а каналье Бергер полностью отыграл в Фаро свой старый долг. Между делом один сообщил другому, что при аресте сакромо завёл себя весьма достойно. Иные за шпагу хватаются или в штаны со страху накладут, а этот без лишних слов вдол себя в руки правосудия. Вот только документов при нём никаких не обнаружено. Сокромоза казалось, что он сошёл с ума. Когда офицеры стали как попало запихивать в сундук его одежду, а потом сгребли в кулак кольца и сунули их отнюдь не в ящик, а себе в карман, рыцарь с трудом подавил в себе желание соскочить с подоконника и насадить этих двух негодяев на шпагу. Однако выдержка не изменила Сокромоза. Он дал уйти двум мерзавцам. Завтра недоразумение разъяснится, и он возместит сполна все убытки, как моральные, так и вещественные. Совершенный измученный страхом комердинер запер занегодея медведь. Вы здесь, господин? Я думал, что вы бежали. Простите, но я не мог ни впустить их в дом. Документы на обыск, подписанные самим Вестужевым, все ваши бумаги унесли. Вот здесь можно было сесть, выпить вина и спокойно обдумать ситуацию. Бежать из собственного дома не имело смысла. Вряд ли кто-либо явится сюда во второй раз. Сейчас главное понять подоплёку этого странного дела. Первым пришёл в голову граф Финкинштейн, но при воспоминании об этом маленьком, чистеньком кружевном старичке сокромоза поморщился. Вумне посланику не откажешь, но ведь он трус. Тут же начнёт бегать по комнате, стучать своими копытцами по паркету. Это не моё дело. Я понимаю недоразумение, но почему прусский посланник должен вмешиваться в дела Мальтийского ордена? Можно был бы сказать ему: "Я потому, плешивый козлик, что ты дебеше получил, в которой ясно было сказано: "содействовать, и не твоего ума дело кому", хоть Мальтийскому ордену, хоть Папасу с перьями. Нет, так он ему не скажет. Шинкинштейн пока отпадал. Сокромозов перебрал ещё несколько фамилий, и Листок был в их числе, но остановился на Дрезденше. Новости появились через 2 дня, и такие, что Сокромозов взвыл от ярости. Дрезденша, а именно Клара Шек, сообщила об убийстве Гольденберга. Никаких подробностей, кроме убийства на маскараде, но теперь, по крайней мере, рыцарь понял, что его есть, за что арестовывать. Под покровом ночи он перебрался в весёлый дом и стал измышлять, как ему покинуть Россию. Нужны документы, деньги и надёжный паспорт, чёрт побери. После бесконечных колебаний Сокромозе решил обратиться к Листоку. Этот француз стал почти русским. Он знает все их обычаи, он ненавидит Бестужева, и главное, он уже по тому не откажется помочь. что сакромоза сам может подвести его под арест. Так на грех Хлесток уехал ко двору в Петергов. Рыцарь считал не только дни, часы, а теперь этот насмешливый Боров сидит перед ним и никак не может взять в толк, что именно ему и никому другому надо обеспечить безопасный отъезд рыцаря из России. "Поторопитесь", заключил сакромоза. Меня не разыскивают, потому что сидящий в крепости почему-то хранит молчание, но он может в любую минуту передумать и открыть рот. Загадочная история, пробормотал листок. Загадочная. Поверьте, я сделаю всё, что в моих силах, но не меняйте пока место жительства. Здесь вас всегда могут спрятать между клиентами, заключил сокромоза и рассмеялся горько. Возвращаясь домой, Листок обратил внимание, что на углу аптекарского переулка, как раз против его дома, расположилась странная фигура, нищий с деревянной ногой и рыжей треуголкой на голове, указывающей, что некогда он принадлежал к Ширванскому пехотному полку. Может быть пьяный? Листок подумал, что надо бы наказать, чтобы прогнали нищего, а трепете его наводили на грустные мысли. Но войдя в дом, он совершенно забыл о пьяном пехотинце и прошёл в кабинет. Прошёл час, 2. А секретарь Шавюзо всё слышал, как он тяжело ходил из угла в угол.